Глава 17. Саквояж с английской набережной. Выезд петербургской жандармерии ничем не отличался от всех прочих ванек, разве что на облучке сидел филер. Ротместер Анинский в партикулярном платье мог сойти за Бон Вивана, который на исходе дня рядится с извозчиком, доехать за недорого к девицам. Александр Павлович запрыгнул в коляску. А Филлер обернулся к нему, докладывая, зашел, который, а два, тот, что в шинельке, руки в карманах держит, по всему видать боевик, у него там по револьверу. Как заяц бегает, никакой конь от досады плюнул Филлер с пирацией, а с Акваяжем, но с Дрианинского хищно раздулись, с аквояжем он самый и есть, уверенно заявил агент. К англичанке заходил без саквояжа, вышел с саквояжем. Я его до четвертой линии вел, там кирюхи передал, у сытного рынка принял. Чего о нем? Немчик малохольный в очочках. Ничего не видит, по сторонам не глядит, совсем глупый. Студент-железнодорожник Аркадий Галкин доложил, в каком часу заявится к тетке курьер с деньгами для закупки типографской краски и бумаги а также в целях распределения между товарищами, находящимися на нелегальном положении, и иные нужды Центрального комитета. В тот день, после демонстрации хирургических инструментов, Анненский дал любителю английского языка передохнуть в холодный и, вернувшись с обеда, вызвал его в кабинет попить чаю. Комната 101 и чаепитие действовали значительно эффективнее пустого чаепития. Секрет успеха заключался в правильной их последовательности. Лишь сия тонкость гарантировала достижение согласия сторон. В этом было что-то от зубатовщины, но не патриархальной московской, а в модернизированном петербургском изводе. Аркадий не мог не признать фатального безрассудства пути, ведущего к свержению царской власти. Разговор после пыточной и холодной прошел с тем столичным блеском, который был недосягаем даже для самого Сергея Васильевича Зубатова. Строптивый скубен сучился на раз-два. Он не мог отказаться от предложений выйти из департамента на своих ногах, выглядеть как ни в чем не бывало, товарищам ничего не рассказывать, а все рассказывать господину-ротмистру. Аннинский вернул ему подрывные брошюры, и Аркадий Галкин полетел отдавать их в тайную типографию. Ему удалось не вызвать подозрений. В понедельник, 8 сентября, на Рождество Пресвятой Богородицы филеры встали от английской набережной до Теткиного дома на малом проспекте Петербургской стороны. Комбинация конного наблюдения с Пешим давала неизменно превосходный результат. Агенты сопроводили курьера и его стражника до парадного. Было удивительно, что нарочные с таким ценным грузом пренебрегают элементарными предосторожностями. Они не затруднились прошмыгнуть во двор, провериться и зайти с черного хода, а поперлись прямо с проспекту. Или какая-то такая особенная хитрость, гадоланинский. Демонстративно идут на перекор здравому рассудку, чтобы никто их не догадался или нас ждет подвох. По сигналу ротмистра из соседнего двора выскочила группа притаившихся в Дворницкой. Ее вел Корнет Ногинский, родом из дворян подмосквичей, недавно переведенный на повышение в столицу. С ним был вахмистр Кочубей, также в жандармской форме. Платон не годился для работы под прикрытием фальшивого образа. От него с заверсту сквозила отдельным корпусом, зато при полном параде убедительнее жандарма было не сыскать. Анинский целесообразно использовал его для придания мероприятиям необходимого градуса официоза. Сейчас накал формальности был весьма желателен. Анинский хотел преподнести директору департамента полиции Лопухину сюрприз – Аккуратно кануне визита к государю британского посланника, а не после Александр Павлович спланировал брать курьеров с поличным на передачу денег Чтобы заодно произвести обыск и накрыть осиное гнездо целиком Связи с типографией, ниточки в ЦК, сотрудничество с британской разведкой Знаменитый сыщик любил размах Филеры Должны были охранять дом снаружи и при необходимости стрелять. Второй отряд под предводительством околоточного надзирателя должен был подняться из дворницкой по черной лестнице и ждать, когда им отворят жандармы, либо революционеры, задумавшиеся спастись бегством. Анинский спрыгнул с подножки, пересек Малый проспект, пружинистым шагом догнал на лестнице отряд. Городовые свирепые недовольно выпилились на Уркагана с глазами психотического убийцы, обряженного в невзрачную пару и заношенный котелок. Платон Кочубей, узрев своего господина, словно путь прибавил, так налился силой от сознания, что прибыл настоящий руководитель, и теперь все пройдет как положено. Щеголеватый Корнет Ногинский ожидал начальства на площадке. Понимая, что сапогами на шумере достаточно, чтобы вызвать тревогу у сторожских подпольщиков, Анинский посмотрел на него как на своего заместителя и спросил. Ну что, Корнет, готовы к подвигам? Так точно, господин Ротместер. Сдержанно отчеканил Ногинский, впервые участвующий в деле с Аннинским, – и не знающий, как себя с ним вести. Анинский протянул руку и многожды прокрутил барашек звонка, оглашая прерывистыми трелями не только прихожую, но и лестничную клеть. «Приготовьте оружие», – распорядился он, – «возможно, мы получим отпор». Курьеры невротизированы самим фактом того, что перевозят крупную сумму денег. Они готовы к нападению бандитов и могут натворить глупостей». Его слова подействовали на всех волшебным образом. Полицейские осознали, что впутались в нешуточные предприятия. В их руках появились длинные смит Нагинский достал из кобуры наган и, увидев, что мистер стоит с голыми руками, спросил «А как же вы?». «А я у вас за спиной спрячусь», — без тени юмора ответил Анненский. Бегая по коридору наравне с филерами, железа Александр Павлович не брал. Двоюродная тетка Аркадий Галкина не спешила отворять. Должно быть, курьеры надеялись, что налетчики устанут ждать и уйдут, если им не открыть, или решат, что ошиблись квартирой и пойдут грабить соседей. Александр Павлович взглядом подозвал Платона и, отступив с позиции возле звонка, сказал «Крути, пока не отвалится!» Хороший командир, отдавая приказ, должен быть уверен, что его выполнит. Анинский знал, что либо не выдержит нервы у подпольщиков, либо шток у звонка, и тогда придется стучать. Но вахместер Кочубей переможет и то, и другое. Так и получилось. Не выдержав казацкого напора, из квартиры гулко заголосила старуха: Чева разрезванился-то? Иду, покарай тебя Бог! Ой месь, ой месь, отдел! Сейчас иду." В прихожей послышалось шарканье проношенных тапок. Дверь колыхнулась, из щели донеслось нечистое старухино дыхание, когда она спросила: "Кто там? Чего надо?" «Откройте полиции!» – жестко сказал Анинский. Однако прислугу посылали явно не для того, чтобы впускать незваных гостей, а чтобы потянуть время. Где-то далеко в недрах жилья что-то щелкнуло, потом как будто дважды ударили молотком по широкой доске, дробно замолотили молотками помельче и снова оприходовали доску. Смит Вессон и Браунинг, опознал великий сыщик. В квартире грузно топали. Все ближе скрипел паркет. Наконец взвыла бабка, и замок клацнул. Отъехал засов, лязгнув стопором. Дверь отворил полицейский. Анненский быстро вошел. За ним корнет Ногинский с револьвером наготове, от которого теперь не было пользы. Боевик, охранявший деньги, был убит в перестрелке. Дверной щепой был ранен в Харю дворник, и пулей зацепила плечо городовому, но не в мясо, а прошибла мундир и отцарапала кожу. Второй курьер, что несся к вояж, не оказал сопротивления. Также в доме нашлись старуха-прислужница и сама хозяйка Галина Ивановна Чалкина, вдова инженера-мотостроителя. Корнет Ногинский, проявляя особую корректность с задержанными, свойственную молодым офицерам, переведенным в отдельный жандармский корпус из армии, сопроводил дам в гостиную и передал под опеку квартальному надзирателю. Немчика тщательно обыскали и не нашли при нем никакого оружия. Чедушный, плешивый, с плоским теменем и выпуклым затылком Стоял он щуре под слеповатые глазки, пока не укрепил очечки на своем длинном носу и только тогда презрительно улыбнулся. Опытный сыщик понял, что перед ним тертая гадина. А если бы на вас хулиганы напали? С курьером можно было говорить без обиняков. Жандарм и инсургент прекрасно понимали друг друга, и сыщик слегка иронизировал. Как вам доверили такие деньги без оружия? Полагались на мою честность, воскликнул немчик таким тоном, словно был уверен, вся шпана Лиговки и Ваське обойдет его за три версты. В бумажнике революционного курьера нашелся шведский паспорт на имя Людвига Плешнера. Так вы, Людвиг Плешнер, уточнил Аннинский, Я. Подданный короля Швеции с петербургской регистрацией. я я Какой портач вам сляпал эту ксиву? В глазах курьера скользнула липкая полоска тщательно скрываемого единомыслия и тут же исчезла под притворной игрой. Плешнер нервно вскинул подбородок, губы его задрожали. Категорически отказываюсь принимать на свой счет столь грязные инсинуации. Чудные дела твои, господи! вздохнул Александр Павлович и приступил к досмотру груза. К замку сокважа подошел бронзовый ключик, прицепленный к часовой цепочке плешнера. Корнет Нагинский вставил ключ, повернул. Замотчик щелкнул. Призвали в качестве свидетелей двух лиц без определенного места жительства и занятий. Торопливо найденных дворником на улице. Анинский сел писать протокол. Корнет Ногинский раскрыл квояж и был ослеплен нестерпимо ярким блеском золота. Он задохнулся от волнения и дико закричал при виде сказочной картины, которая предстала перед ним. Французские, испанские, португальские монеты, золото нового света – и неведомых восточных стран. Луидоры, дублоны, цехины, американские доллары, гинеи и двойные гинеи, муадоры, квадратные монеты, странные арабские монеты, на которых был изображен пучок веревки, монеты словно с обгрызенными краями, самые разные величины кусочки желтого металла, Высыпались на стол из разверзнувшегося чрева саквояжа, присланного с английской набережной. Это было то, что всемогущая Ост-Индская компания собрала по всему свету в ограбленных ею колониях для финансирования русской революции. На самом дне саквояжа перевязанные бечевками лежали рубли. Рубли в пачках, многие тысячи рублей. Анненский положил перо и встал. Он сильно удивился. «Это какая-то практическая шутка», спросил он Плешнера. «Как папироса с порохом возле пятки, не так ли?» Но немец то ли не понимал по-английски и по-французски, то ли делал вид, будто не хочет понимать. Александр Павлович подумал что Ост-Индская компания может оказаться не британской, а шведской. Каналы финансирования смуты заплетались во все более хитрый узел. И на эту загадку предстояло найти ответ. Жандарм был готов взвалить на себя нелегкую ношу, поскольку дело оказывалось еще масштабнее, чем он предполагал, и сулило большую славу. Тем временем Плешнер искательно улыбнулся и сделался похож на хитрую лису, выманивающую у вороны сыр, но не за так, а в обмен на что-то менее ценное. «Вы можете взять все себе, сколько хотите», — вкрадчиво заговорил он. «Заберите все золото, разделите между собой, уйдите из квартиры и никому не говорите. Станете богатыми людьми». Мы разойдемся, не зная друг друга, и обо всем забудем. Улавливаете?» Тут он допустил ошибку. Анинский отличался тем, что взяток не брал, чем принес людям много горя. Ротмистер обратился к революционному курьеру на понятном тому языке и спросил. «Что ты, сука, лыбишься, как параша?» Плешнер взбледнул с лица Я, Я, Я. Я подданный Его Величество короля Швеции Оскара II, забложил международный прохиндей с дрожью в голосе, делая вид, что царский режим ему отвратителен, однако он не имеет никакой возможности выражать свое мнение. Александр Павлович поглядел на немчика, как на вожь. Шведы ведут себя омерзительно. Чем дальше, тем наглее. А теперь еще и англичанка гадит. Удивительно, зачем мы это терпим? Последняя фраза, лишенная вопросительной интонации, была обращена даже не к Флешнеру. Сыщик отвернулся от него и с прохладцей отдал распоряжение чинам полиции. «Проводите этого господина в экипаж. Позаботьтесь о том, чтобы руки его были надежно скованы браслетами». Людвиг Плешнер кинулся к окну, Намереваясь выброситься со второго этажа и делая вид, что готов покончить свою никчемную жизнь, нежели оказаться в жандармских застенках, но на самом деле, стараясь убежать, однако был схвачен под локоть городовым. Плешнер вырвался. В руке матерого уголовника сверкнула заточка, не весь где припрятанный узкий, как шило, и острый, как бритва, стилет. Резкий удар в печень Плешнер пропустил. Всего не мог разглядеть возникшей сутулости. Вдобавок Анненский стоял так неудобно, что ждать подвоха от него было нельзя. Тем не менее сыщик изловчился и стукнул с левой столь искусно, что к горлу Плешнера подкатил ком. Колени сами подогнулись, он тяжело опустился на пол и на время перестал думать о чем-то еще кроме как о том, чтобы отвратительная боль ушла. На него надели наручники, совершенно обессилев и утратив всякую волю к сопротивлению, революционный курьер не выдержал и без колебаний согласился сотрудничать с органами следствия. Тем не менее Анненский поручил Платону лично проследить, чтобы Плешнер без промедления доставлен был комнату 101, и там зафиксирован.